Вышагнули в Сельдовском замке, где нас встретилась сильно удивленная охрана. И вот не сдобровать бы нам, но Охард спокойно произнес. К Сэльдине. Снежные в сером нехорошо так прищурились, кое-кто хохотнул на тему «Только Харнис за порог, это зеленая морда тут как тут». Но нам не препятствовали совершенно. То есть Охарда тут знали, а меня недавно Харнис сам приволакивал. Так что нас приняли за разрешенных посетителей Но вот лично меня несколько напряг тот факт, что в ледяном зале так много охраны и все при ритуальных катанах. Хотя, вспомнив о ситуации, я поняла, что они ждут разъяренного лорда Эйна, который, по их мнению, узнав о гибели глав дракуньих кланов, явно примчится в бешенстве убивать Харниса и. Ну, в общем, попадет в ловушку. Мерзкий у них план. Слушай, а что происходит? Начал догадываться о чем-то Охорт. «Пока еще ничего», — ответила я, целеустремлённо шагая за ним. «Но вот я сейчас до Катана доберусь, и так много всего происходить станет». Ему явно было интересно, что именно. Вообще мой жених оказался на редкость любопытным, чем мне и нравился. Ну а еще тем, что знал, куда идти. Мы прошли через десяток массивных дверей и лестничных переходов, свернули в малозаметный ход явно для прислуги, миновали еще несколько пролётов, после чего Охарт открыл неприметную дверь, и мы оказались в спальне. И мы там были не единственными. То есть даже не единственными, помимо Юалии, которая спешно начала прикрываться подушкой. Говоря откровенно, от такого неожиданного поворота даже Охарт едва устоял на ногах. А я так вообще. Потому что в спальне с и Зандората неимоверным образом присутствовал в весьма виде Док Эр Сатан Эмаркат Шаверский Топорович. Докерс, в общем. Несколько шокированная происходящим я потрясенно спросила: А что вы тут делаете? Хотя, конечно, вопрос был риторическим, но все оказалось не так прозаично, потому как Докерс мрачно сообщил: Договариваюсь. О чем? Нет, и правда интересно. О контроппозиции". смутился, собственно, оппозиционер. «А поконкретнее?» — вступил в разговор Охарт. «Дорогой, это не то, о чем ты подумал!» — воскликнула Юалия. «И заодно не то, что ты увидел!» — хихикнула я. А потом вдруг сопоставила. Докерс сейчас контролирует ртутные пути. И тут с Докерсом, скажем так, переговоры ведут. Так, я сглотнула. «А о чем вы тут договариваетесь?» Глава подгорного народца смутился, глаза отвел. Я, переходя на виск, вопросила. «Вы им сдали под контролер тутные пути?» Юалия пискнула и прикрылась заодно второй подушкой. Охарт нахмурился. Докерс повел плечом, да и ответил. «Не то чтобы сдал, просто велено было задержать лорда Эйна, коли тот, ну вы ж понимаете». «Я поняла, что сейчас этого скально бугристо бородатого буду убивать лично». «Да токмо он не воспользовался». торопливо продолжил Докерс. «Но мы ждали-ждали и решили договориться о большем, и вот...» Юаля, вы же из разных биологических видов!» не выдержал Охарт. «Кто бы говорил», — язвительно вставила я. «Катана где?» Жених молча указал пальцем на двери спальни. Но я и поспешила за катаной. Действительно, обнаружила ее, висящей на стене, в соседней комнате. Сняла, примерила. «Потяжелее будет начальниковой». И, видимо, за счет бриллиантов, которыми сияла рукоять. Сделала свое привычное «размахнись, рука, разомнись, плечо», поняла, что ничего так, справлюсь, и поспешила обратно в спальню. А там Юалия визжала, сидя на постели, а Охарт бил морду Докерсу со словами «Будешь еще выходить из позиции, Будешь, а?» Докерс пытался вставить про «больше не буду». «Драку прекратили?» «Докер, Сатан, Эмаркат, Шаверский, Топорович, срочно приведите себя в порядок, вас ждут великие дела. Не, ну сам виноват, раз такой любвеобильный, будет мне прокладывать новый ртутный путь». А этот, всклокоченный и помятый, явно ужаснувшись, спросил, «Что и с вами придется договариваться?» После чего Охарт вконец озверел и начал его бить уже с приговоркой «Это моя невеста, не сметь лезть к моей невесте». «Вот настоящий мужик». Из-за меня еще никто никому морду не бил. Приятно даже стало. Все испортила Юалия, взвыв уже поднадоевшая «Два из разных биологических видов». «Ничего, зато у него есть два болота и одно лесное озеро, а такое богатство на дороге не валяется», — привычно ответила я. Но и упоминание о моей будущей собственности привело Охарда во вменяемость, поэтому он перестал бить Докерса, поднялся и прекратил меня задерживать. Потом мы оба помогли Докерсу привести себя в порядок, помахали на прощание Юалии Катаной и пошли вершить справедливость. Когда спустились с Катаной и Докерсом, снежные в сером как-то напряглись. Но докер Сатан Эмаркад Шаверский-Топорович выглядел гордо и невозмутимо. А я так вообще держалась молодцом. А Охарт гордо стирал с покоцанных кулаков зеленую кровь. Так что всем стало ясно. Только что имели место мужские разборки. А начал был один из охранников. «Некогда нам разговоры разговаривать», — сурово заявил Докерс. И мы шагнули в ближайшую лужу. Когда из нее вышли в практически чистом снежном поле, прошли и шагнули в следующую. Вышли на рынке На рынке имелись фрукты, овощи, мясо разных цветов, рыба всяческого вида и розовые рабы. То есть все человеческой расы. И да, все женского, мало одетого полу. Рабские ряды располагались между рыбными и фруктовыми, были отделены толстыми железными решетками, увлажнены горькими девчоночьими слезами, украшены розовыми атласными бантиками и совершенно бесснежниковские. «Ночь же», — объяснил мне Охарт, — «лорды ранее полудня рабынь не покупают». «Повезло им», — совершенно серьезно сказала я. «Это точно». Покосившись на нас с катаной, пробормотал Докерс. Тут к нам бочком приблизился зеленомордый, и, окинув меня оценивающим взглядом, поинтересовался. «Сколько?» «Зря он так, особенно если учесть, что...» «Кажется, я голодная», — заявила задумчиво. Охарт от меня отшатнулся. Докерс последовал его примеру. «Зеленомордый, ничего не понял, а я...» «Ну да, да. Размахнись рука, разомнись плечо». «Ох, и разошлась же я!»